Их встретил улыбающийся эльф с медальоном совета князей Маллариана и знаком клана Голос Света. «Позвольте представиться. Посланник совета при дворе короля Зелода Лаурин». «Счастливо видеть наших союзников в деле Света!» Протокольно улыбнувшись, произнес Архимаг.